Глава 16. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Чёрные черепа? Они, они страшные. Может быть, это особый знак. Его использовали давно, ещё до войны. На этот раз он закончился почти сразу. Видимо, попытался зацепиться за тени долгие мгновения, когда моё сознание вынырнуло из пучины забытья, пробудилось, но ещё не успело включить тело. Попытался и не смог. Слишком уж сильно я спешил вернуться обратно в реальный мир, где хотелось надеяться, мне ещё осталось и место, и время, чтобы изменить хоть что-то, хоть как-то. Если уж не вышло с первой попытки разлепить глаза, подняться, отыскать выброшенную в попхах винтовку, но сражаться уже было не в силах. Вместо чёрного нащёного неба и далёкой Бештау надо мной нависал верх палатки, сквозь который пробивалось солнце. Светило прямо в глаза. Значит, полдень или уже наступил, или вот-вот наступит. Сколько же я провалялся? Княже простолся никак. Солневоск как руку сняло, даже боль в ушибенной голове исчезла в одно мгновение. И я крутанулся на койке, как ужаленный. Живой, живей всех живых, невозмутимо отозвался Богдан. Хотя с ранением, настоящим боевым, между прочим, а не как у вас у скороходных, бледный, но всёно сияющий, как начищенный самовар Юнкербецкий, заёрзал на соседней койке и сдвинул покрывало, демонстрируя широкую повязку поперёк живота. Кук где сквозь бинты проступала кровь, но в целом Богдан выглядел уже неплохо. Наверняка его подлатали не только повязкой, но и парой плетеней. Но так повезло не всем. Что там было, но дальше, негромко спросил я. После того, как А ничего и не было. Богдана скорью вся во все зубы. Как подорвал ты этот трактор, чёртвов, так и всё и закончилось. Наши развернулись и такого до разда задали, что те и не унесли. Кого-то положили, кто-то убёг, а может, и не убёг. Богдан пожал плечами. Да и сих пор считает, ну, всех. Убитых, оббитых, раненых, с нами княжек сотни человек наберётся, но теперь уж жить будем, не помрёт никто. Богдан закинул руки за голову и отвалился на подушку. Сех целителей из Пятигорска сюда согнали. Ясное дело, отозвался я. Как наши-то все, Чингачкук, не царапины, только землей наелся. Богдан махнул рукой. Чего ему индейцу будет? Ванька твой тоже цел, а он на дальнем конце дежурил. А Подольский? Тяжелый. На лицо Богдана тут же наползла мрачная тень. Крепко дядьку моего подранили, как бы не комисовали. Да хоть бы так. Я перевернулся на бок. Похорошу деда, чтобы к тебе взял. Ему толковые нужны. Они всем нужны, вздохнул Богдан. Теперь вообще чёрт знает, что начнётся. Знаешь, чей трактор был? Чей? стрепенулся я. Действительно, о том, откуда вообще взялась неведомая стальная громадина, разорившая чуть ли не половину лагеря, я так и не задумывался. Все мои мысли занимало, как с ней совладать до этого момента. Народовольцев Богдан снова извернулся в мою сторону и заговорил тише. Я слышал внутри то ли агитацию нашли, то ли письма, то ли еще чего. Нет, так не бывает. Горский пролетариев, как их называл дед, такое никогда не построить. Не хватит ни умений, ни ресурсов, ничего. И уж тем более не хватит создать механизм, который способен выпустить пару-тройку сотен пуль в минуту. Никак. Даже если среди радикалов найдется рукостый самородок, который он даже на стасе не годится в подметки. Такую машину нужно не только спроектировать, но и собрать, оснастить, испытать, доставить сюда в Пятигорск, заправить, вооружить, поставить глушилку в конце концов. Нет, за ночным налётом на Юнкерский лагерь стоят совсем другие люди. Но им для чего-то нужно, чтобы террористами-убийцами в очередной раз назвали народовалицев. Точнее, им нужно то, что за этим непременно последует. Что и будет теперь делать? Богдам по числу в слово проговорил то, о чём я думал про себя. Опять народ прижвот накрипко, как зимой было, только теперь у них видишь какая штука есть. Ни дар, ни поле не берёт. Тут как бы князьям небо совченко не показалось. Ну спаси мы, господин Йонкер, буркнул я. Мне вот тоже показалось. Да я ж не про тебя, Сашка, ты чего? Богдан покачал головой. Ну сам понимаешь, теперь всё совсем иначе будет. С такой железной дурой даже твой дед по день не справится. Дед может и справится. Я снова вспомнил распиравшую тело магию и вес, который пытался поднять, но так и не осилил. А вот нас с тобой точно не светит. Ага, кивнул Богдан. Вот и я говорю, теперь начнется. А ты сам-то про это все что думаешь? Поинтересовался я. Про народоедцев, про князей. А я, брат, ничего не думаю. Обычно улыбчивая физиономия Богдана вдруг стала смертельно серьезной. На скадецко учили, что мы служивы. И наше дело маленькое. Присягу принял, значит, слушай и делай, что скажут. А про этих народовойцев пусть высокоблагородье думает. У них головы большие и умные. Я не ответил. Богдан, похоже, не имел особого мнения насчёт всего, что творилось в столице последние несколько месяцев. А если и имел, уж то что не собирался им делиться. Этот разговор, похоже, закончился, но меня уже ждал следующий. А дарёно второго магического класса можно почувствовать чуде не за километр, конечно, если он не спрячется в скрываемость дара или прячется не в полную силу. Богдан, похоже, так и ничего не заметил, а вот я напрягся за несколько мгновений до того, как полог санитарной палатки зашевелился, и внутрь протиснулась высокая худощавая фигура. В военный лагерь Багратён явился не в штатском, всё-таки надел мундир, чем-то похожий на форму городового, только ещё темнее, сине-чёрный, из дорогой ткани с плетёнными золотыми погонами, действительно тайного советника. Не знаю, успел ли Богдан разглядеть знаки отличия, но он тут же дернулся, чтобы скочить с койки. Здоровье, жал, лежи. Богратион махнул рукой. Я к твоему товарищу. Доброго дня, ваше светлость. Я кое-как отлип от подушки и сел. Прошу меня извинить, я не одет, не ожидала, никто не ожидала. Проворчал Богратион. Подняться сможешь? Меда ничего со мной похоже никто не собирался. Впрочем, это было и ни к чему. Голова еще побаливала, но в целом я ощущал себя сносно. Вряд ли меня хватило бы на полноценный маршбросок, но одеться силы определенные имелись. Не знаю, что случилось с моей формой, но кто-то из забот его пристроил на тумочки у изголовья сверток с новой. Без юнкерских погон, на пару размеров больше, чем надо, зато свежий и чистый. Одевался я в тишине. Багратион просто молча ждал, а Богданы Ваусе натянул одеяло чуть ли не по самое глаза. Вряд ли ему раньше приходилось встречаться с одаренными чинами такого ранга. Пойдем. Багратёнки в но сторону выхода из палатки. Тут недалеко. Первый несколько шагов дались мне без труда, но потом вдруг почувствовал небывалый прилив сил. Похоже, его святой сера решил поделиться и накачал меня по самой неболой. Хватит, выдохнул я. Я, я в порядке. Рад это слышать, Саша. Багратён откинул полог и чуть отодвинулся, чтобы пропустить меня. И рад, что ты жив. Похоже, меня не так уж просто убить. Я пожал плечами. Многие пытались. Выйдя наружу, я поморщился. Ветер со стороны Биштова принёс запах гори и пороха. С начала бой прошло уже часов двенадцать не меньше, но до сих пор не выветрилось, хоть горели палатки и тела давно успели убрать. Могу только догадываться, как вы пережили всё это. Багратион сдвинул брови. Ты ведь понимаешь, что случилось этой ночью, Саша? Что-то очень плохое. Именно. А это уже не взрывки на театре и даже не нападение на дворец князей Супова. В голосе Багратёна прорезала злоба. На этот раз они решили плюнуть в лицо армии и государству. И если бы не ты, Саша, это вполне могло остаться безнаказанным. А "Они?" уточнил я. "Народовойцы или?" "Конечно, нет", Багратён раздражённо отпхнулся. "Только дурак поверит, что такой потел обычным террористом. Но дураков найдётся немало. Не хочу даже думать, что напишут в газетах, когда новости дойдут до столицы. Госсовет потребует вашей отставки". "Но мне этот раз, скорее, пройдутся по армейским чинам", мрачно усмехнулся Багратион. "Полетит голова, но достанется и тем, кого обвинят в народном бунте. Непременно обвинят Сашу". "Радам", догадался я. "Моему дяде, князю Гагарину-Бельским, в том числе". Багратион неторопливо зашагал вперёд. Но об этом всё равно нет никакого смысла разговаривать, уже нет. Я молча двинулся следом. Его святой сто ли уже сказал всё, что хотел, и более не имел настроения продолжать беседу, то ли специально вёл меня куда-то. К подбитому жуку. Стальная громадина вынырнула из-за недавно установленной палатки неожиданно, настолько внезапно, что я даже сделал шаг назад и поднял щит. Но от тут же выдохнул. Боеца было уже нечего. Выпущенной мной граната не смогла навредить консервной банке брони, зато уничтожила всё, что внутри. Жук остался там же, где я его настиг, не пройдя больше и метра. Среди выгоревших пятен на траве, мёртвый, неподвижно покрытый копотью, но всё ещё жутковатый. Оружие с него уже успели снять. Между пластинами брони с прорези зияла чёрная дыра, в которую я без труда, если не пролез бы целиком, то уж точно мог бы просунуть голову. "Полемёт?" "Что?" переспросил Багратён. "Полемёт", я повторил неведомо откуда взявшееся в голове слово. "Куда его дели?" "Сняли. Хм, полемёт говоришь?" Багратион вдруг перешёлся и посмотрел мне прямо в глаза. Занятно, может и приживётся. Вот что-то хыто штуку назвали автоматической кортичницей. Ага. Я отряхнул вниз обнозанывшим головой, отгоняя наваждение. Никогда таких раньше не видел. А ведь самой конструкции ничего принципиально нового, вздохнул Багратион. Такие разработки есть и в Штатах, и в Британии, и уж тем более у немцев. У нас тоже были уже лет 20 назад. Были. Буркуга. Посчитали, что слишком дорого. Багратюн покачал головой. Или просто не нужно. Один одарённый в чине, чтоб с капитаном пожелопасней такой штуковины, пока не попадёт под глушилку. Не удержался я. Именно так. Багратюн поставил ногу на гусеницу жука. Пойдёте посмотрим. А там, не волнуйся, внутри уже убрали. Мы в скорабка лесной вверх. Мешать там, разумеется, никто не стал. Парень в жандармской форме, дежуривший рядом, лишь взял под козырек и тут же отвернулся. Сейчас присветить дня, покорить неподвижную стальную махину, оказалось куда проще, чем ночью. Но все-таки мы провозились достаточно, чтобы я успел по внимательнее рассмотреть форму Багратиона. Дорогую и идеально подогнутую по худощавой фигуре, на уже успевшую испачкаться на локтях, коленях и у рукавов, то ли в копоти, то ли вовсе в машинном масле. Похоже, его светлость забирался в жука не в первый раз. Вот, погляди. Произнеся сонус трево из кресла со свернутой спинкой, узнаешь? Света было достаточно, и я без труда разглядело все внутреннее убранство страшной машины. Под броней оказалось неожиданно тесно, видимо, от того, что по толстым железам приходилось перетаскивать не только несколько человек экипажа, но и ящики с патронами, и могучий мотор и бак на несколько сотен литров. Все вокруг напоминало салон автомобиля, только увеличенный и набитый всякой всячиной. Исеченные осколками сиденье, какие-то ручки, руль, самый обычный, чуть больше рычагов, чем в машине, конечно, но в остальном. Впрочем, Багратион хотел показать мне явно не это. Глушилка. Я коснулся пальцем чего-то вроде небольшого разъема на панели, прямо над рычагами. А это ведь она была здесь, да? Вроде того, кивнул Багратион. Только это какая-то новая конструкция, сердечник с плетением даже чуть меньше того, что ты принес мне осенью. Нарабатывает на несколько метров. спомнил я, а тот от силы на полтора да Бакратион облокотился на покрытую копотью панель. Не знаю, как это устроено теперь и для чего вообще нужны эти провода снизу. Если дело в каких-нибудь электромагнитных или радиоволнах, то антенна может быть сам корпус панцера. Панцера хм, немецкое слово. Усмехнулся Бакратион. Германцы пытались сделать подобные машины, еще чуть ли не при Кайзер Вильгельме. Разумеется, дальше от бросов дела не пошло. Почему? А ты как думаешь? Багратион протяжно вздохнул. Кому нужна машина стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, если одаренный твоего класса может разобрать ее примерно за пол минуты? Мог разобрать, поправил я. А сегодня ночью этот ваш панцирь? Можешь не продолжать, Саша. Багратион легонько хлопнул ладони по металлу. Думаешь, к такому вообще можно быть готовым? Еще пару месяцев назад я бы называл сумасшедшим того, кто предложил бы армии такую штуковину. А теперь они уже существуют. Я протянул руку и коснулся руля. Однако точно. Боюсь, ещё куда хуже, Саша. Багратён пристально посмотрел на меня, будто размышляя. Стоит ли вообще продолжать, ну потом, всё-таки заговорил. В тот день, когда ты токовал фабрику Штерна, а в руки третьего отделения попали кое-какие документы. Багратён поморщился. Чертежи, если точнее. К сожалению, до меня они дошли куда позже, чем хотелось бы. И почему же? Ошибка человеческий фактор, багрятём пожал плечами. Называй как хочешь. Один мой человек решил, что это гражданская разработка и передал другому, другой третьему, а третий, судя по всему, не посчитал всё это достаточно важным, чтобы доложить мне лично. Тогда не посчитал. А теперь, проворчал я. Что там вообще было? Нечто похожее на вот эту игрушку. Багрятён снова постучал кончиками пальцев по панели, только мощнее и больше. Твою мать, выргался я. В любой другой день я бы посчитал подобное высказывание вопиющим нарушением этикета, и возмутимо отозвался бы гратион. Но сегодня, пожалуй, могу только согласиться. Твоей матери полный. Наверное, я был одним из немногих, кто когда-либо слышал из уст величайшего князя подобное слово, а может, и вообще единственным, но ситуация определённо располагала. Значит, чёрт и жи? уточнил я. И все? К сожалению, нет, не все. Багратён вытер рукавом выступивший на лбу пот. Судя по фотографиям с фабрики, там уже собирали кое-какие узлы, двигатели, часть элементов брони. Блестяще ваше сиятельство, я сжал кулаки. Вы хотите сказать, что прямо сейчас в столице располагается целое производство танкеров, и вы ничего не делаете? Ну, после того, как твой визит превратил почтенную Ивана Карловича в отбивную. Фабрика Штерна фактически оказалась под управлением компании принадлежащих гражданам священной римской империи и германской нации я там в голосе багратёна можно было поражить броню жука а мои полномочия в данном случае как ты догадываешься не так уж велики но как бы то ни было сейчас это уже не имеет особого значения уверен после того что вы с дедом устроили наши друзья тут же вывезли всё что имело хоть малейшее отношение к панцерам так и вот зачем ему нужны были шахты и заводы я сплюну куда-то в угол похоже дело даже хуже чем я думал Мне ситуе чувство справедливости требовать немедленного наказания всех виновных, усмехнулся Бэгратьон. Я уже дважды просил у величества о ставке, и оба раза мне было отказано. Почему? буркнул я. Не сочтите за дерзость, ваше светлость, но хочешь сказать, я не тот человек, кому стоило доверить безопасность империи? Хм, может и так, Бэгратьон пожал плечами. Но желающих занять мое место попросту нет. Вышечицы не нервутся разгребать то, что сейчас происходит. А люди вроде твоего дедушки предпочитают действовать самостоятельно. Верно, при всех своих амбициях дед никогда не нервался ни в министерские чины, ни уж тем более на место Багратиона. Видимо, от того, что слишком хорошо знал, что такая работа у себя представляет. Вряд ли я могу обвинять Вашу светлость хоть в чём-то, вздохнул я. В конце концов, мы все приложили руку к тому, что сейчас происходит так или иначе, и я не могу даже догадываться, что будет дальше. Дальше? Багратион на мгновение задумался. Подозреваю, учение будет завершено досрочно. Одарённая Юнкера сейчас куда нужнее в столице, чем здесь. Но вряд ли вы уедете раньше, чем через неделю. Почему? спросил я. Зачем оставаться? Чтобы дождаться и встретить государю императрицу. Её величество едет сюда, чтобы лично почтить погибших. Багратион сделал многозначительную паузу. И чтобы наградить тебя, Саша. Меня? Именно. Я могу сколько угодно ворочать и находить твои вечные желания лишь на рождённом в месте неподобающем и даже глупом, но сейчас там нужны герои. Багратён улыбнулся одним уголками губ. Нужны, как никогда раньше.